Эмиссар короля. Часть первая. Пространство исказилось, и вид перед его глазами сменился. Оказавшись у себя в комнате возле величественного письменного стола, Айнс вздохнул с облегчением. Он телепортировался уже много раз, и это перемещение также должно было пройти без проблем. Но прошло всего несколько дней с того момента, как он оказался в этом неизвестном мире. Страх того, что однажды он телепортируется в какое-нибудь странное место, еще не отпустил его. Он погладил кольцо Айнс Олгон на пальце и осмотрелся. Вокруг никого не было. Хорошо, он не желал, чтобы кто-нибудь видел то, чем он собирается заняться. Айнс шагнул с столу, но остановился и взглянул вверх. Его усиленный магией взор, способный видеть сквозь заклятие невидимости, различил фигуры восьмиклинковых кинжалопауковых убийц на потолке. Их глаза встретились. Нет, по их фасеточным глазам Айнс не мог определить направление взгляда, Но не похоже, что чувства обманули его. Он ощутил беспокойство, почувствовав на себе чужой взгляд. Хотя это, возможно, была лишь его застенчивость. «Вы все, оставьте меня!» В ответ на слова Айнза, один из пауков, вероятно, их предводитель, произнес. «Простите мою дерзость, владыка Айнз. Возможно, какой-нибудь нарушитель захочет совершить покушение на вашу жизнь. Как бы, милориатно, это ни было, пожалуйста, позвольте нам остаться и защищать вас. Прошу вас, передумайте!» «Нарушители? Здесь?» «Я могу понять это только как оскорбление всех тех, кто стережет восемь этажей надо мной». «А этот смиренный слуга не это имел в виду. Пожалуйста, простите мой проступок. Однако, если что-то случится с последним высшим существом, оставшимся с нами, ответственность ляжет на всех нас. Учесть все возможные угрозы и защищать высшее существо – это долг всех здесь. Мы затнем свои глаза, рты и уши и защитим вашу великую особу, пряча в тенях». Он упомянул что-то про тени и скрытность, но с точки зрения Айнза паукообразные монстры просто свисали с потолка, сразу бросаясь в глаза. Ему было понятно их желание служить, но он не мог позволить другим видеть то, что должно было здесь произойти. Хм, он внезапно понял, что чувствует что-то наподобие того, что чувствует 14-летний подросток, мечтающий о том, чтобы дверь его комнаты запиралась на замок. «Отказано. Я намерен провести здесь тайный ритуал». Это секрет среди секретов, который никто не должен видеть. Я доверяю всем вам, но хочу уменьшить риск того, что информация просочится. Это мой приказ как правителя великой гробницы Назарика. Вы поняли? Слушаю и повинуюсь. Мы не можем противиться, раз такова воля высшего существа. Кинжало-пауки спустились с потолка. Они отцепились от поверхности, за которую держались, и попадали на пол. Бесшумно приземлившись, они разом встали. «Мы оставим вас незамедлительно». После кивка Айнза они покинули комнату, выстроившись дисциплинированным строем. Почему-то это напомнило Айнзу документальный фильм о природе, который показывал ему Blue Planet, демонстрирующий колонну марширующих муравьев. Последний из них, поклонившись Айнзу из коридора, аккуратно закрыл за собой дверь. Айнз вновь осмотрел комнату, в том числе, разумеется, и потолок. Больше никого не было. Теперь комната действительно пуста. Кроме тех дверей, через которые вышли кинжалы-пауки, в комнате были еще одни. Эти двери связывали кабинет с другими комнатами, личными покоями Айнза, состоящими, словно королевские апартаменты отелей, из нескольких соединенных воедино помещений – спальни, гардеробной и ванной. Айнз подошел ко внутренним дверям и открыл их. Он просунул голову в проем и заглянул внутрь. Не было признаков чьего-либо присутствия. Как бы внимательно он ни вслушивался, он никого не слышал. Он думал, что, возможно, одна из горничных убирает другие комнаты, но, видимо, это было не так. Нет, расслабляться было рано. Айнс, отбросив в сторону облегчения, вновь насторожился. Он пересёк комнату и открыл дверь, ведущую в коридор. По бокам от входа стояли двуногие насекомоподобные монстры, назначенные кацитом нести стражу. Кинжала пауков нигде не было видно. Они не могли уйти далеко, но здесь их уже не было. «Вы двое?» «Да, владыка Айнс, что прикажете?» Остановив стражей, собиравшихся преклонить перед ним колени в знак преданности, Айн спросил их. «Как долго вы несёте стражу здесь?» «Да, 25 часов. Нет, 25 часов и 40 минут». Айнс моргнул несуществующими глазами. «Да?» Он видел, что стражи смущены. Он не сомневался в этом. Это не могло считаться причиной для радости, но его опыт в и выражения лиц-насекомых быстро рос. Будь это вызвано улучшением его наблюдательности, это было бы хорошо. В ином случае это бесполезный навык. Нет, коль скоро под его началом есть насекомоподобные монстры под предводительством коцита». Этот навык в любом случае полезен для правителя Назарика. Эти мысли, возникающие в углу его, возможно, вообще несуществующего мозга, незамедлительно оказались развеяны гневом. Сейчас не время размышлять об этом. Вместо этого он должен побеспокоиться о бесчеловечных условиях, в которых работают его слуги». Он издал слабое угу и попытался скрыть его за неловким кашлем. После этого Айнс спросил стражей. «Я спрошу вновь, вы говорите, что стоите здесь уже сутки?» «Так и есть. Уже сутки прошли с тех пор, как нам была поручена честь охранять комнату владыки Айнза». «Вот как сутки. Вы подчиняетесь Кациту, я полагаю». «Так точно, айнз сама». Стоять на страже круглые сутки без передышки – такое устудило бы любую, сколь угодно малозабочущуюся о своих работниках организацию. Задумавшись о Каците, Айнз лишился слов. «Прощание с Херахера -хера еще не стерлось из его памяти», Он мог бы стоять сейчас рядом с Айнзом, если бы не был так физически и психологически утомлён своей работой. Как он может заставлять своих собственных подчинённых испытывать то, что так вымотала Хэра Работа Айнза отнимала большую часть его времени, но он всё же успевал играть в виртуальные игры. Многие члены гильдии бросали игру из-за крутых перемен в своих жизненных обстоятельствах. Хера Хера не удалил свой аккаунт, но фактически покинул игру. Иначе почему он оставил всё своё игровое имущество Айнзу, сказав, что тот может поступить с ним, как ему вздумается? Молча кипевший от злости Айнз объявил. «Исполнять свои обязанности так долго без передышки должно быть изнурительно. Ваши усилия заслуживают похвалы. Я позволю вам передать пост другой смене. Вернуться к себе и отдохнуть. Если Кацит будет спрашивать, скажите, что это мой приказ». Однако реакция подчиненных оказалась полностью неожиданной. Неужели мы допустили какую-то оплошность? Что? Нет, все в порядке. Их голоса дрожали, но не из-за замешательства, а по какой-то другой причине. Айнс в глубине души нахмурился. Неужели кацет так строг? Пока Айнс размышлял об этом, стражи продолжили. Если так, то почему вы приказываете нам сдать пост и уйти? Униженные мольбы стражи вновь озадачили Айнза.